Глава 5. Судьба. Что я видел во сне? спросил Озен, проснувшись. Мне казалось, что я иду по кругу и бужу благородных воинов, которые живут со мной в Вальгале. Я приказываю им покрыть скамьи в пиршественном зале самыми лучшими мехами и вымыть рог для вина. Я велю валькириям сварить мёты и приготовиться подавать его. Кажется, мы должны быть готовы к великолепному пиру, чтобы приветствовать великого героя среди нас. Стены Вальгала задрожали, вначале это было едва-едва заметно, а потом дрожь становилась все сильнее. Можно было услышать низкий, настойчивый гул, приближающийся издалека. Один оставил свои покои и нашел Браги, придворного поэта, который сидел в главном зале. Он спросил искусного министреля. Откуда весь этот шум? Такое ощущение, что приближается свирепая армия врагов. Воистину, балки с комеек трещат так, как будто сам Бальдер возвращается из глубин. Хотя Браги произнёс эти слова как бы ни взначай, Один не мог ничего с собой поделать. Он почувствовал острую боль от воспоминания о смерти своего возлюбленного сына. Как бы он ни жаждал снова увидеть Бальдра, Один знал, что это невозможно. Перестань дурить, Браги. Предостереёг он Сурово, что удивило даже его самого. Востановив своё самообладание, один продолжил: Нет, тот -то настолько мудр и умен, как ты, несомненно, должен знать, что это кто-то другой. И я даже могу предполагать, кто именно. Так, да кто же он? спросил Брагис с явным любопытством. Это не может быть никто иной, кроме как король Лерик Кровавая Секира. ответил Один, который самолично организовал гибель, внушающего страх короля. К тому времени все воины, обитающие в покоях, проснулись и собрались вокруг правителя и его поэта, сгорая от нетерпения узнать, что происходит. Один повернулся к Сигмунду и Синфетле, двум своим лучшим людям. «Идите и поприветствуйте короля Эрика, если это и в самом деле он», сказал Один, указывая на дверь. Прежде чем выполнить приказ своего правителя, Сигмунд набрался смелости задать вопрос, мучивший его уже некоторое время. Почему Бог поразит самых лучших и благородных воинов и забирает их в свой чертог? Вместо того, чтобы задать вопрос напрямую, что могло показаться дерзким, Сигмунд облёк его в более завуалированную форму. Мой господин, если я могу узнать ответ, почему Его желал забрать в свой чертог именно Эрика, а не многих других королей мира? «Потому что...» — быстро и вроде бы беззаботно, — ответил Один, — он обогрел кровью свою меч в столь многих государствах, что их не сосчитать. Любопытство Сигмунда победило его благоразумие, и он выпалил в ответ. «Почему же тогда ты вырвал из его рук победу, которая принадлежала ему, когда по твоему собственному соизволению он был так доблестен?» Уже произнеся эти слова, Сигмунд понял, что имя он оспаривает суждение своего господина. Он приготовился к тому, что может последовать дальше. Но вместо гнева или даже угрозы на лице Одина можно было прочитать уныние. Верховный бог глубоко вздохнул и на несколько долгих секунд опустил глаза к полу. Несмотря на грохот снаружи, полное молчание потрясенных воинов в зале можно было ощутить физически. Наконец, все еще глядя в пол, Один мрачно ответил. Потому что никто не знает, когда наступит Рагнарёк, и волк сорвётся с цепи, чтобы убить меня. Так говорится в песне о короле Эрике. Откуда Один мог знать, что ужасный зверь Фенрир однажды поразит его? Это заставляло бога собирать армию самых отборных воинов из числа людей в бесплодной надежде избежать своей смерти. Отчасти это знание связано с пророческими способностями Одина. Но для того, чтобы он мог получить сведения о том, что произойдёт в будущем, это будущее должно было быть предопределено. Понимание судьбы у скандинавов. Идея судьбы пронизывает всю религию викингов. Всё во вселенной подчинено ей, даже боги. В древнескандинавском было по крайней мере 6 слов, обозначающих это понятие: орлог, скоп, мьютур, одна. Forlog и Urder. Среди них одно mütoder и urder обозначали судьбу в самом непосредственном смысле с некоторыми тонкими различиями. Слова forlog и orlog значили первый закон, первоначальный и самый мощный набор основополагающих принципов, управляющих поведением. А скоп слово, происходящее от того же корня, что и современное английское shape, форма. относились к упорядоченной структуре, приводящей к закономерному исходу. В мировоззрении скандинавов судьба занимала примерно то же место, что и законы науки в современном мире. Она обеспечивала невидимый ведущий принцип, определяющий то, как будут разворачиваться события в мире, и могла объяснить уже произошедшее. Сомнения по поводу реальности и всевластия судьбы считались смешными и практически немыслимыми. Эдическая песня речи Фафнера Предупреждает читателей, что бороться против судьбы смешно и безрассудно, словно пытаться плыть в лодке против сильного ветра. Судьба не имела никакого отношения к таким понятиям, как мораль или справедливость. Будь то мораль и справедливость по стандартам викингов или по каким-либо ещё. Карма, к примеру, идее совершенно чуждая эпохе викингов. Для скандинавов характерна квинтэссенция слепой судьбы, совершенно безучастной к благополучию тех, кто попал в её сети. Бесспорно то, что мы сегодня называем причиной и следствием, викинги принимали во внимание. Судебные прецеденты, ссылающиеся на предыдущие примеры, действовали, основываясь на предположении о личной ответственности за свои действия. Но понятие причины и следствия, личной ответственности виделись как необходимые поверхностные представления и увязывались с дающей более глубокие объяснения структуры судьбы. Например, те же самые судебные прецеденты скандинавы часто рассматривали как инструменты судьбы, и законы, которые они поддерживали, воспринимали как построенные на первом законе. В конце концов, с такой точки зрения, как дело могло бы стоять иначе? Норны. В нескольких древнескандинавских источниках упоминается группа сущностей женского пола, формирующих судьбу всех живых существ. Норны. древнескандинавская Норнер, в единственном числе Норн. Они жили у основания Игдрасиля, могучего дерева в центре космоса, в великом чертоге около источника судьбы, Урдар-Брунер. Из источника они брали грязь и воду и лили их на корни дерева, не давая им засохнуть или сгнить. Руны, магический алфавит скандинавов, были вырезаны на ногтях Норн. Для того, чтобы изобразить, как Норны создавали судьбу человека, использовались разные образы. Иногда считалось, что они плетут эту судьбу как замысловатую сеть, а в конце обрезают последнюю нить. В других версиях Норны вырезали судьбу на куске дерева. Обычно в таком случае имелось в виду, что они обозначали течение жизни рунами, и это вполне могло быть именно так. Как бы то ни было, в Норвегии время традиционно вычисляется с помощью зарубок, вырезаемых на деревянной доске над окном, и вполне вероятно, что именно на этот обычай ссылаются такие тексты. Источники однозначно не указывают, сколько именно было Норн. В некоторых из них говорится, что их много, но конкретное число не указывается, тогда как другие источники настаивают на том, что Норн именно 3. В последнем случае им обычно даются имена Урд, Урдер, судьба. Верданди, Верданди становление и скульд долг. Подходящие имена для таких существ. Нет никаких доказательств того, что нордам когда-нибудь поклонялись. Возможно, нам не стоит этому удивляться. В конце концов, на что могли надеяться викинги, вознося молитвы сущностям, которые были совершенно неумолимы? Ответы судьбе. Само понятие судьбы стало для скандинавов способом разрешения вечной экзистенциальной тревоги. Естественно, люди решали эту задачу по-своему, и даже один и тот же человек мог прибегать к разнообразным подходам в тех или иных случаях. Многим хочется знать будущее. Посмотрите только, как серьёзно мы в нашем обществе относимся к метеорологическим прогнозам. Но если мы видим будущее как открытое поле возможностей и обычно воспринимаем прогнозы погоды несколько скептически, Скандинавы были вынуждены иметь дело с будущим, основная структура которого была жёстко предопределена. По большому счёту, события могли происходить только одним предначертанным образом. Поэтому викинги часто прибегали к помощи колдунов и колдуний, имеющих особый доступ к будущему формированию вещей. Они делали это либо из желания принимать это предопределение в расчёт, составляя планы, либо просто из страха. Конунги и другие военные лидеры советовались с колдунами и колдуньями об исходе битвы, а общины могли пригласить их перед весенней посадкой. Это только два примера. Люди были не единственными существами, прибегающими к услугам профессиональных предсказателей. Боги тоже обращались к ним. В других случаях судьба была безнадёжно проклята. Зло это замысел Норн, жалуется одна сага. Но отношение к судьбе, которое поддерживалось в обществе викингов, можно назвать героическим стоицизмом. По словам археолога Нила Прайса, результат наших действий, наша судьба уже предопределены и таким образом не имеют никакого значения. Что важно, так это то, как мы себя поведём, встретившись с ними. Вы не можете изменить то, что произойдёт с вами, но по крайней мере можете встретить неблагоприятные обстоятельства с честью и достоинством. Лучшая смерть это смерть в бою, желательно с улыбкой на устах. Жизнь рискована по самой своей сути, но особенно актуально это положение было в эпоху викингов, что делало фатализм и стоицизм особенными и проникновенными при столкновении с ней. Образец этого совершенства создание Одином армии в Вальгалле в преддверии Рагнарёка. Он знал, что волк Фенрир убьёт его тем или иным образом. Возможно, в глубине души он надеялся, что собрав Всех лучших воинов на своей стороне сможет предотвратить неизбежное. Но еще глубже Один понимал, что его борьба безнадежна. Однако был настроен бороться до конца и умереть, не сказав столько славы, сколько получится. Еще один пример такого же отношения, на этот раз менее космически и более скромного масштаба, мы можем найти в биографии воина и поэта Эгеля Скайла Гримсона. Согласно его саге, когда он был уже пожилым человеком, умер последний из его сыновей. Горе Эгеля было так глубоко, что он был готов покончить с собой, но оставшиеся в живых дочь убедила его жить и использовать свой поэтический талант, чтобы сочинить поэму в память о своих погибших детях. Эта поэма называется Утрата сыновей. Сонна Торек. В ней автор жалуется на свою участь и проклинает Одина, своего бога-покровителя, за то, что заставил его так много страдать. Но Эгиль обнаружил, что это страдание дало ему и неожиданный дар, потому что жестокая боль вдохновила его на создание куда более совершенной поэзии, чем раньше. Он позволил вырваться из своей души выразительному плачу, полному одновременно отчаяния и радости, или, по крайней мере, умиротворённого принятия. Последние 3 стиха звучат так: Рад я не чтить брата Вили, главу богов отвергнуть гордо, но Мимир друг дал дар мне дивный, все несчастья возмещая. Сей боевой ворок волку дал мне речь безупречную, и взор ясный, чтобы я в вражье легко бы стали ковылукавых. Тошно стало, стоит на мысу в обличии страшном волчья сестра. Всё же без жалоб буду ждать по всей охоте. Хел прихода